Глава 10. В Рим они прилетели через два дня. До Лондона добрались без приключений бизнес-классом. Роман даже дождался с ними объявления о регистрации на рейс, проводил до зоны контроля и проверив, что его временные подопечные прошли регистрацию, скрылся из виду. В Хитроу Андрей сразу же купил билеты до Рима и, подождав рейса всего лишь несколько часов, они улетели в вечный город. Но Маша настолько устала и перенервничала, каждый раз ожидая, что их остановят люди лесовского в каком-нибудь из аэропортов, особенно в России, что когда они ехали на такси в отель, была не в силах даже посмотреть в окно автомобиля и полюбоваться улицами древнего города. А ведь побывать в Италии, особенно в Риме, было её давней мечтой. Вот только мечтала она оказаться в этой стране с Леночкой и Серёжкой, побродить по маленьким улочкам, побывать на древних развалинах, посидеть в одном из знаменитых уличных кафе, чтобы испробовать местную кулинарию, сходить в оперу, возможно, добраться до Ватикана. Мечта сбылась, правда, в каком-то искажённом и изуродованном до неузнаваемости виде. И от этого на душе становилось невыносимо тоскливо и пусто. Кто она такая? Что она за женщина, если предала мужа? Что она за мать? Если бросила ребёнка родителям, убегая в неизвестность с практически незнакомым мужчиной? Что она за человек, если обманывала, воровала, притворялась, продавала своё тело за деньги и даже не помнит этого? К чему ей такая жизнь? Ответов на эти вопросы у Маши не было. Но каждый раз она с маниакальным упорством всё чаще и чаще задавала их себе, испытывая мрачное злорадство так как чувствовала болезненные отголоски эмоций собственного «я», той маленькой девочки, которая, как поняла уже Маша, была частично в ответе за всё то, что она натворила. Но и своей собственной вины она не умоляла. Ведь всё это была она. Стелла – маленькая девочка, можно ещё придумать хоть тысячу личин, но всё это была она. Андрей выбрал маленький трёхэтажный, но очень уютный пансионат, который держала пожилая пара. На первом этаже располагался небольшой ресторанчик, а второй и третий занимали всего лишь 12 номеров. Их номер был на третьем этаже и состоял из двух комнат – спальни и гостиной, и ванной комнаты довольно приличных размеров, с душевой кабинкой и джакузи. Всё выглядело очень мило и по-домашнему. Ощущение, будто ты не в гостинице живёшь, а в гости к друзьям приехал. Жёлтые обои в мелкий красный горошек, карикатурные картины на стенах, разные статуэтки и цветы на подоконниках, в смешных горшочках и множество других деталей создавали очень непритязательную и весёлую атмосферу. В стоимость номера входило трёхразовое питание, и хозяйка предложила принести ужин в номер. Андрей, конечно же, согласился спускаться и сидеть в ресторане сил, что у него после ранения что у Маши не было. Эти дни они почти не разговаривали между собой, обмениваясь лишь короткими фразами. Маша не была готова услышать новое откровение от Андрея. Та информация, которую он ей выдавал маленькими кусочками из их прошлой совместной жизни, откровенно пугала её. Она не знала, стоит ли ей верить мужчине, и в то же время не понимала, зачем ему врать. И самое главное – Не могла понять, почему она не помнила, что Сергей, как выражался Андрей, распускал руки. Когда он это делал? Она что, не замечала синяков на себе? Неужели у неё была настолько избирательная память? Маше казалось, что они любили друг друга и самое главное уважали. Да, она часто шла ему на уступки, порой задавливая собственную гордость, но она старалась его понимать и поддерживать. Ведь Сергей постоянно мотался по Москве по работе, общался с разными людьми, набирался много отрицательной энергии и негатива, и бывало, что этот негатив он сбрасывал на родных. Но с кем такого не бывает? Ведь во всех семьях так. Поругались, помирились. Но то, что он мог её ударить? Маше даже сложно было такое представить, не то что допустить. Она бы никогда не простила Сергея, если бы он поднял на неё руку. Она бы не стала с ним жить дальше, если уж на то пошло и не было иного выхода, то наплевала на квартиру, машину, работу, всё бы бросила и уехала обратно к родителям, но уж точно не позволила бы ни одному мужчине издеваться над собой, особенно после того, что натерпелась в детстве от Влада. От всех этих мыслей Маша ощутила внутренний протест и злость, а кое-кто даже частично захватил контроль над её телом на несколько мгновений чтобы до боли в костяшках сжать кулаки. Но затем словно опомнился и исчез. Маша усмехнулась своему отражению, так как в этот момент мыла руки в ванной комнате. Теперь ей стало ясно, кто забирал все её негативные эмоции и воспоминания. Маленькая Маша не желала уезжать из Москвы. Она не желала распрощаться со своей мечтой. Вот и не давала ей даже возможности помыслить о том, что что-то в её жизни не так. «Ну, и к чему всё это привело?» С горечью спросила она у своего отражения. «Чего ты этим добилась?» Но отражение молчало, как и маленькая глупая девочка внутри неё. Хмыкнув, Маша взяла пакет с медикаментами, что успела купить в аэропорту, и пошла проверять рану Андрея. Мужчина сидел в плетёном кресле в гостиной номера, откинувшись на спинку. Его глаза были закрыты, Всего пять дней прошло после ранения, и Андрей чувствовал себя ещё не очень хорошо. Ему сказочно повезло, что пуля не задела никаких жизненно важных органов, и что плечо левое, а не правое, потому что рукой было очень сложно шевелить. После того, как Маша обработала Андрею рану и им принесли горячий ужин, накрыв на столик в гостиной, она решила узнать их дальнейшие планы. «Завтра я позвоню хирургу и запишу тебя на приём» цепляя на вилку макароны с пастой, ответил мужчина. Маша нахмурилась. Когда Андрей рассказал ей о том, что, возможно, проблема с её памятью решаема, то ей хотелось как можно скорее попасть на операцию. «Они быстро нас примут», не замечая, как ёрзает в плетёном кресле, спросила она. «Теоретически, должны сразу принять. Я же уже созванивался с хирургом и даже предоплату оставлял», успокоил её Андрей с теплотой, смотря ей в глаза. «Это хорошо, спасибо тебе», – одними губами улыбнулась она. А сама принялась за еду, хоть голода практически и не чувствовала, но понимала, что ей надо набираться сил, а то в операции могут и отказать. Да и слишком долго смотреть в глаза мужчине не желала. Маша понимала, что сейчас они оба не в форме, она после выкидыша, Андрей после ранения. Но скоро, когда их жизнь более-менее уляжется, Он ведь может и потребовать от неё чего-то большего, чем просто совместный сон. И это очень сильно напрягало девушку. И частично Маша надеялась, что после операции многое вспомнит. Возможно, даже Андрея. Приняли их действительно в тот же день, стоило Андрею позвонить хирургу. Машу немного удивил внешний вид больницы. трехэтажное здание в старинном стиле, жёлтого цвета, состоящее из двух корпусов соединённых между собой под прямым углом четырёхэтажным зданием с куполообразной крышей. На первый взгляд оно ничем не отличалось от больниц Москвы, разве что надпись на здании большими синими буквами была на итальянском языке. Вот только внутренний интерьер был, конечно же, намного красивее и уютнее, чем в бесплатных поликлиниках её родного города. Его, пожалуй, можно было сравнить с интерьером в больнице Лисовского. Стоило ей и Андрею войти в клинику, как к ним сразу же подошёл высокий пожилой мужчина в представительном чёрном костюме. добрый день, сеньори, сеньора», – сказал он с акцентом и улыбнулся яркой итальянской улыбкой. Маша вообще обратила внимание, что все итальянцы очень любят улыбаться. Они с Андреем на фоне жизнерадостных местных жителей выглядели унылыми бирюками. «Шелестовый Валерий и Анна!» Маша с Андреем кивнули. Андрей предупредил ее еще с утра о том, какими именами он их представил. Поэтому она не стала удивляться. «Я ваш переводчик Алехандро Мендоси», – сказал он торопливо на итальянский манер протянул руку Марии. Маша по привычке хотела уже просто пожать ее, но мужчина перевернул ее ладонь и слегка прикоснулся губами. «О, я вас поздравляю, ваша супруга прелестна», – сообщил он Андрею, отпустив Машу на руку и протянул ее андрею чтобы поздороваться спасибо я в курсе Скупо улыбнулся он и ответив на рукопожатие слегка приобнял машу ах ревнивый русский по-доброму усмехнулся итальянец но я вас понимать я бы тоже готов был рычать как дыккий хищник на всех мужчин если бы у меня была рядом такая же красавица жена затараторил мужчина сильно коверкая слова и «Вы не подумайте, у меня жена красавица». Он поднёс собственные пальцы к губам и смачно их поцеловал. «И я её тоже обожаю. А теперь и дом те, и нас уже заждались. А вы опаздываете?» Алехандр опять улыбнулся и, повернувшись, пошёл по коридору к лифту. Маша с Андреем непроизвольно улыбнулись одновременно и последовали за разговорчивым итальянцем. А тот, как ни в чём не бывало, начал рассказывать им о своей жене и детях. Если честно, этот харизматичный и улыбчивый мужчина хоть немного, но отвлёк своими разговорами Машу от невесёлых размышлений, что её одолевали, пока они ехали с Андреем в клинику на такси. Она боялась, а кто бы не боялся, всё же её ожидала как минимум операция на мозге. Миллиметр не туда, и она на всю жизнь может превратиться в овощ. Кому она будет нужна в таком состоянии? Это же хуже смерти. Через несколько минут переводчик их привёл в кабинет хирурга. И на удивление Маши мужчина оказался их соотечественником. «Здравствуйте, мое имя Алексей Викторович Молотов». Улыбнулся довольно молодой и симпатичный хирург, не вставая со своего места. «Присаживайтесь, пожалуйста». Указал он на удобные мягкие кожаные кресла, стоящие напротив его стола. «Я не встаю сегодня после четырнадцатичасовой операции слегка не в форме». Он развел руки в стороны, извиняясь за свое поведение. Приглядевшись, Маша заметила, что у него красные от усталости глаза. «Я нанял Алехандра, чтобы он сопровождал вас, Анна, к специалистам, пока вас будут обследовать перед операцией». Тут же объяснил он наличие переводчика. «Желаете чего-нибудь выпить?» – вклинился в разговор Алехандра. Маша с Андреем казалось, что рот этого мужчины никогда не закрывается. Но нет же, стоило им войти в кабинет, как он тут же замолчал. Алехандра знал, когда можно говорить и когда стоит помолчать. Похоже, что он, заметив их напряженные лица на ресепшене, просто пытался немного расслабить и успокоить своих клиентов, ничего не значащими разговорами о своей семье. «Нет, спасибо», – ответил Андрей, за них обоих, так как знал, что Маша, скорее всего, сейчас не до этого, да и ему тоже. Он нервничал ничуть не меньше девушки. В голову Андрея стали закрадываться сомнения по поводу возвращения её памяти, да и вообще всей этой операции. Как ни странно, но к такой стеле он уже привык, и она стала ему нравиться ничуть не меньше, как и та другая её личность. Да и рисковать не хотелось её здоровьем. Но, с другой стороны, он знал, что приступы эпилепсии у Маши с годами участились. И это очень плохо отражалось не только на её памяти, но и на общем состоянии. Андрей искренне переживал за неё, потому и решился обратиться к этому специалисту. Всё же отзывы о нём в интернете на разных медицинских форумах были неплохими. «Вы русский?» Всё же не удержалась и спросила Маша, так как Андрей ей об этом не рассказывал. «Мой отец из России», – начал рассказывать Алексей, – «а мать итальянка, но я жил в Москве до 17 лет и там же закончил среднюю школу в 2000 году. А сейчас очень часто бываю в гостях у родителей, поэтому и акцента у меня нет. В Италию меня позвали бабушка с дедушкой, родители моей мамы, чтобы я мог получить лучшее образование». Улыбнулся он обворожительной итальянской улыбкой. И с помощью деда я смог открыть свою частную клинику. «Не беспокойтесь, у меня есть диплом хирурга». Он указал на стену за своей спиной, на которой висело много разных документов в рамочках. А также я профессор и доктор медицинских наук. Защитил год назад докторскую диссертацию в области хирургии на мозге. И лицензия на оперирование у моей клиники тоже имеется. Дежурно отчитался он, будто каждый день об этом говорит пациентам. «Я посмотрел ваши снимки». И хочу ещё раз вас обследовать. У меня есть кое-какие мысли, но я пока не буду их озвучивать, так как на сто процентов не уверен. Поэтому и пригласил вас сначала на полное обследование. И только лишь позже по результатам этих обследований я смогу вам сказать, поможет ли вам операция или нет. «А что от нас сейчас требуется?» – спросил Андрей, видя, что Маша немного растерялась. «Прямо сейчас я предлагаю Анне пройти обследование». «Думаю, это займёт несколько часов до самого вечера. А завтра, когда у меня на руках будут все результаты анализов, мы уже и поговорим». Он прикрыл кулаком рот, сдерживая зевок. «Я прошу прощения», – виновато улыбнулся Алексей и тут же продолжил. «Если вы согласны, Анна, то сейчас я вас вручаю в заботливые руки Алехандра, он вас проводит, а вас, Валерий, попрошу задержаться. Мы решим с вами кое-какие мелочи, если вы не против, конечно же». Маша автоматически посмотрела на Андрея. «Нет, мы, конечно же, не против», – ответил он, и, перехватив Машину ладонь, слегка её сжал в молчаливой поддержке.